Но Лукерия задержала ее, обняла и поцеловала в губы крепкими каким-то отчаянным поцелуем. «Прощай, ласточка, прощай. Пусть твоя жизнь будет другой», — сказала Лукелья вдогонку Надюшке. Но та слов ее уже не услышала. Русая головенка замелькала между кустов и деревьев там, где петляла тропинка. Как только Надюшка скрылась в лесу, Лукерия бросилась в дом». Теперь ничто уже не могло удержать ее от исполнения задуманного. Все в ней, каждый мускул, каждая жилка, трепетала в пиливе ярого нетерпения. Каждый удар сердца толкал только на одно. «Действуй, действуй!» Лукерия схватила бедон с керосином, стоявшей за печкой, и побежала к амбару. Здесь у Порфирия Игнатича за семью замками хранилось награбленное добро. Отсюда вместе с соцсом он вынес винтовки, чтобы убить коммунаров. Отсюда вместе с убийцами ушел и ведерников, лжец и негодяй, чтобы застрелить Бастрыкова и Алешку. Будь оно проклято, это место. Будь они прокляты, эти изверги, сгубившие Телеху. Лукири сняла с на крышку, широко размахнулась, не выплеснула керосин на солому, копной подбитую к стене амбара. Потом подбежала к навесу, возле которого в ямке робко чадил едким дымом костер, взяла из него головешку и сунула ее в солому. Пламя вспыхнуло, задрожало, задергалось и взлетело сразу выше крыши. Лукерью обдало жаром. Она отошла к навесу и села на скамейку, на которой любили сидеть по утрам эти выродки офицеры. Пламя, раздуваемая порывами ветра, потекло по земле, нахватывая смолистые амбарные стойки, проникая во все щели и пазы. «Хорошо, хорошо, увидит дым, бросится назад», — бормотал Лукерья. Вдруг она вспомнила, что там, на вышке амбара, остался ее сундучок с вещами. В нем лежали ее пожитки, но не они были ей дороги. На дне сундучка в узелках платочка сберегала она две пряди волос, отрезанные когда-то давным-давно от кос сестер. Это было единственное, что от них осталось. Лукерия кинулась к лестнице. Пламя уже охватило пол амбара. Огонь с треском раздирал смолевые стойки и опорные бревны. Однако со стороны лестницы пламени еще не было. Лишь курчавились из-за угла косяки густого дыма. Не спеша, будто вокруг ничего не происходило, лукелья влезла на вышку амбара. С брезгливостью и ненавистью к самой себе она пинками разбросала постель, на которой спала с этим извергом и убийцей Ведерниковым. Из периной подушек взлетело белое облако пуха. Скрученное покрывало повисло в углу на старой прялке. На вышке уже становилось жарко, от огня и душно от дыма. Лукерия схватила свой сундучок и шагнула к лестнице. И это был последний ее шаг на тяжком жизненном пути. В амбаре у Порфирия Игнатича хранились не только пушнина и оружие. В углу, в высоком дощатом ларе, в плотных водонепроницаемых мешках лежало около 20 пудов пороха. Это было целое сокровище, позволявшее Исаеву и поныне оставаться Васюганским князьком. Огонь стремительно проник в ларь, и порох взорвался. Взрыв поднял на воздух крышу амбара вместе с Лукевией и ее деревянным сундучком. Пылающие щепки, как огненные мечи, взлетели в небо и обрушились на лес и строение заимки. И начался пожар, страшный таежный пожар, который не щадит ничего, превращая и лес, и траву, и землю в жуткий серый, как смерть, пепел. Но не оправдались расчеты Лукерии. Офицеры завернули уже за крутой мыс и плыли по узкому плесу, сжатому высокими ярами. Они не могли не увидеть дыма пожара, не услышать взрыва пороха. Сильный ветер дул им навстречу, унося эхо взрыва в противоположную их движению в сторону, во тьму угрюмой тайги. Плыли на двух областках. В первом сидели Касьянов, Звонарев и Порфирий Игнатьевич, во втором — Кебальников, Ведерников и Оз. Винтовки, патроны, охотничьи ружья, суточный запас продовольствия — все это находилось во второй лодке. Плыли молча. Разговаривать было не о чем, все было условлено заранее. Беспокойно стучалась о стенки лодок тугая васюганская волна.